Письмо 53 Владимиру Григорьевичу и Анне Константиновне Чертковым. 1902 год, марта 23-го, Гаспра. В первый раз пробую писать сам, милые друзья, вам в уверенности, что разберете мои каракули. Силы прибывают, но очень медленно, и доктора говорят, что еще есть воспалительные фокусы и трения. Нынче два месяца, что я лежу. Стоять не могу, ноги как макароны. Вчера и нынче ночью был жар, но чувствую себя бодро. Получил ваше письмо с ответами на мои вопросы. Примечание первое. Мне всегда радостно получать их, а теперь в болезни особенно. Обещание никому не показывать меня потому удивило, что я не просила об этом. Примечание второе. «Видно, приходится еще жить». Как нашему брату-старику ясно, что единственный смысл этой, во всяком случае, краткой прибавки к жизни только один — делать то, чего хочет от меня тот, кто послал меня в жизнь, то, зачем он послал. Как я счастлив, что знаю это и особенно ясно узнал во время болезни — увеличивать любовь. Помните, в предсказании конца мира сказано — будут войны, глады, моры. И последнее, как самое ужасное бедствие, охладеет любовь в людях. Как мне жаль, что Пунга покидает вас. Часто думаю о Димочке и не могу себе представить, какой он. Знаю, что далеко не такой уж, как когда я его видел. Примечание третье. Пишите почаще. Целую вас. Устал. У меня кресло, катающееся на колесах. Лев толстой. Примечание. Первое. В письме Чертковым 2 марта Толстой задал ряд вопросов, касавшихся печатания его сочинений в Англии. Том 88, письмо 648. Черткова ответила 24 марта по новому стилю. Примечание второе. Чертков в письме от 24 марта по новому стилю сообщал, что великий князь Николай Михайлович, передавая Николаю II письмо Толстого, смотри, письма 45 и 46, просил никому его не показывать. Эта просьба была исполнена. Третья Димочка. В, В. чертков. Конец примечаний. Страница 514-я.